Влияние технического прогресса Европы Вместе с европейскими завоеваниями распространяется и европейская материальная культура, достигшая в XIX веке небывалой высоты. Изобретение машин, успехи вообще прикладных знаний и развитие крупного производства совершили громадный переворот в промышленности. Благодаря техническим изобретениям Сделалось возможным, с одной стороны, страшно увеличить количество необходимых для жизни изделий, с другой – значительно понизить их продажную цену. Сначала Англия, а потом и другие промышленные страны Европы начали прямо работать на вывоз своих продуктов в более отсталые части света. А теперь прямо совершается перемещение туда европейских капиталов для промышленных целей. Двумя новыми применениями силы пара явились в XIX веке пароходы и паровозы, во много раз увеличившие силу и скорость передвижения по воде и по сухому пути. Первый пароход был пущен на воду в Северной Америке в 1807 году Фультоном, а после 1815 года пользование пароходами мало помалу распространилось и в Европе, и в других частях света где только имели свои владения или вели торговлю европейские нации. Весьма важное, конечно, значение для сношения имело также прорытие в 1869 году Суэцкого канала. Другой американец, Стефенсон изобрел в 1829 году паровоз для перевозки тяжестей по сухому пути. И с этого времени явились железные дороги, которые уже в 40-х годах стали строиться в очень большом количестве, а теперь связывают между собою даже противоположные берега Великих Материков. Таковы Трансатлантическая и Сибирская железные дороги. В высшей степени важно было также изобретение в 30-х годах электрического телеграфа. Кроме того, сделаны были в XIX веке и многие другие важные изобретения – в громадном размере увеличившие силы человека над природою и доставившие европейцам окончательное торжество над отсталыми народами других частей света, между прочим, усовершенствованное вооружение. Мировая торговля и мировая политика Уже в начале нового времени, с самого открытия Америки и морского пути в Индию, и первых шагов европейской колонизации в других частях света, торговля вышла из того малоразвитого состояния, в каком она была в конце средних веков. Крупная промышленность и паровой транспорт в XIX веке подняли и торговлю на небывалую прежде высоту. Промышленные нации Европы, собственно говоря, именно для сбыта своих товаров и стали широко пользоваться усовершенствованными путями сообщения, и обратили особое внимание на отыскивание новых рынков и на приобретение новых колоний. Вследствие этого торговля, а с нею и вся экономическая жизнь, получили мировой характер, то есть между отдельными странами всех частей света установилось самое тесное взаимодействие. Некоторые учреждения, вроде Всемирного почтового союза, который был основан в 1874 году и в котором теперь не участвуют лишь очень немногие страны, сильно содействуют этому мирному объединению народов. К той же категории явлений относятся всемирные промышленные и художественные выставки, которых было несколько во второй половине XIX века, особенно часто во Франции и тому подобное. Ради одного самосохранения народы, отставшие на пути развития, считают теперь нужным заимствовать у европейцев их технические изобретения и прикладные знания. Причем передовые люди этих народов приходят к сознанию и вообще превосходство европейской цивилизации. В указываемом отношении особенно большие успехи сделала во второй половине XIX столетия Япония, в которой в настоящее время происходит сильное экономическое и культурное развитие европейского характера. В недавней войне с Китаем преобразованная Япония доказала свое превосходство над этим представителем азиатской неподвижности. И среди китайцев также явились люди, которые равным образом стали искать спасения в усвоении европейских знаний. К сожалению, только дикие и варварские народы прежде всего набрасываются на приобретение ружей и пушек, и очень, наоборот, сторонятся европейских идей и учреждений. Приняла мировой характер, понятное дело, и политика. В средние века, например, счеты между Англией и Францией не выходили за пределы Западной Европы, и столкновение французов с англичанами в Палестине во время Третьего Крестового Похода было лишь незначительным эпизодом. Теперь же интересы Англии и Франции сталкиваются и в Азии, и в Африке. Или другой пример. Старый восточный вопрос, связанный с существованием в Европе Турции, теперь уступил место другому восточному вопросу – на берегах Великого океана, где, как это показало недавнее усмирение Китая соединенными силами европейцев, американцев и японцев, тоже сталкиваются между собой интересы всех главных европейских государств с прибавкой североамериканских Соединенных Штатов и Японии. В эту же всемирную торговлю и всемирную политику втянута и Россия, которая два века тому назад вошла в Европу в эпоху Великих Петровских реформ. Очерк десятый. Место России во всемирной истории Общий взгляд на место России во всемирной истории Рассматривая общий ход всемирной истории, мы, конечно, имеем право ставить вопрос о том, какое место занимает во всемирной истории тот или другой народ, та или другая страна. Случается даже, что ученые той или другой национальности Даже на самую всемирную историю смотрят с известной, чисто национальной точки зрения. Последнее неправильно, но совершенно зато законно, интересуясь ходом культурного развития человечества, искать ответа на вопрос о том месте, какое в его истории занимает родная страна сравнительно с другими странами, участвовавшими в историческом движении. В настоящей главе нашей книги мы и дадим самый общий обзор судеб России с всемирной исторической точки зрения. Это не будет, конечно, изложением внутренней истории нашего Отечества, а лишь ответом на вопрос, в каком отношении история России находится ко всемирной истории. Принятие русскими христианства из Византии, конечно, в связи с другими фактами, свидетельствующими о влиянии Византии на нашу древнейшую историю, было приобщением русской истории к истории восточноевропейского, греко-славянского средневекового мира. Как наоборот, сближение России с Западом при Петре Великом можно назвать приобщением этой истории к западноевропейскому, преимущественно, романо-германскому миру. Оба эти факта нашей истории, один в конце X века, другой на рубеже XVII и 18 веков, получили разную оценку в двух больших общественно-литературных партиях, на которые разделилась мыслящая часть русского общества в середине XIX века. Именно славянофилы, видевшие благо в том, что Россия приняла восточно-православное христианство, признавали Петровскую реформу за большое зло, за события, именно благодаря которому Россия сошла со своего настоящего исторического пути. Тогда как западники в этой самой реформе видели спасение России как культурной страны, а один из представителей названного направления, Чаадаев, даже выразил сожаление, что русские не примкнули с самого начала своей истории к западноевропейскому католическому миру. Настоящая историческая наука – исходит не из субъективной оценки фактов, а из объективного их исследования. Для того, чтобы Россия приняла христианство из Византии, а не из Рима, как и для того, чтобы через семь веков после этого она сделалась европейским государством, а не азиатским, в какое готово было, по-видимому, превратиться. И для того, и для этого существовали свои исторические причины, с результатами которых мы должны считаться как совершившимися фактами, безотносительно к их оценке. Между двумя событиями, о которых было сказано, стоит еще третье, тоже немалой важности. Через два с половиной века после принятия христианства большая часть Руси должна была подчиниться Азиатской Орде, которая вскоре приняла магометанство. Так называемая монгольская или татарская ига можно сказать, связывала русскую историю с историей азиатского мусульманского Востока. И лишь за два века до Петровской реформы Русь стряхнула с себя чужеземная иго, сильно отстав за это время в своем историческом развитии. Крещение Руси по восточно-греческому обряду, подчинение монгольскому игу и Петровская реформа Вот три главные вехи русской истории, указывающие на ее отношение, во-первых, к Византии и вообще к грекославянскому миру, во-вторых, к мусульманской Азии, которая в конце средних веков поглотила в лице турок весь этот грекославянский мир, кроме самой России, и, в-третьих, к европейскому Западу, вот уже около двух веков оказывающему на нее свое культурное влияние. Таким образом, Русская история соприкасается со всеми тремя историческими мирами, образовавшимися в Средние века в западной части Старого Света. Развиваясь в зависимости от внутренних условий, в какие ее ставили природа страны и свойства племен ее населяющих, Россия в то же время испытывала разные влияния со стороны своих соседей. И влияния эти шли на нее с трех сторон – с юга – востока и запада, а именно с юга – византийская, с востока – азиатская, с запада – новоевропейская, три влияния, соответствующие трем историческим мирам, о которых уже столько раз шла речь. Конечно, влияния эти были неравноценны, а с другой стороны, и сама Россия не оставалась в бездействии по отношению к ближайшим и более отдаленным соседям. Ее история не прошла бесследно как для Европейского Запада, в систему государств, в которого она вступила 200 лет тому назад, так и для Балканского полуострова с его славянским и греческим населением, и, наконец, для обширных территорий Азии – Сибирь, Средняя Азия, Закавказье, где долгое время царило магометанство. Приняв западную культуру, Россия понесла ее в самые далекие страны Востока. В то время как совершалась заморская колонизация западных народов, Россия совершала свою сухопутную колонизацию, и оба потока, идя в противоположных направлениях, должны были, конечно, встретиться. Встреча произошла и в Северной Америке, где еще в 60-х годах нам принадлежала Аляска, в соседстве с английскими владениями, и произошла она также в Азии, где русские владения в конце XIX века пришли в соприкосновение с английскими. Благодаря этому европейская культура как кольцом охватила все северное полушарие, и одним из важных звеньев этой цепи явилась Россия. Позднее выступление России в истории Из этого краткого обзора внешних отношений русской истории можно видеть, что, беря эту историю с чисто хронологической стороны, мы должны поместить ее лишь во вторую половину Средних веков и в Новое время, и что о всемирно-историческом значении русской истории позволительно говорить лишь по отношению к двум последним векам Нового времени. И в отношении к первым начаткам культурной жизни, и в отношении к началу крупной исторической роли России приходится одинаково указывать на очень позднее выступление нашего Отечества на путь более широкого исторического развития. Судьба всех позже приходящих, в общем, та, что им больше приходится испытывать влияние, чем самим влиять, более повторять то, что уже было пережито другими, чем идти впереди других». Притом Россия не только позже других европейских стран вступила во всемирную историю, но и разными неблагоприятными условиями задерживалась еще в своем развитии. Отдаленность от главной исторической сцены, чисто физические условия страны, постоянная борьба с азиатскими кочевниками, татарская иго все это вместе взятое крайне неблагоприятно влияло на русскую жизнь. Позднее других народов – Вступив на большую историческую дорогу и медленнее других по ней двигаясь, русские должны были, конечно, сильно отстать от своих западных соседей. И эта отсталость является одним из наиболее бросающихся в глаза общих фактов русской истории. Но столь же бросается в глаза и другой факт. Именно весьма значительный прогресс, сделанный русской жизнью за два последних столетия – и особенно за вторую половину XIX века. Географическое положение Восточноевропейской равнины Первым неблагоприятным условием для приобщения народов, населявших еще в древности Восточноевропейскую равнину к цивилизованному миру, была отдаленность от него этой обширной страны. Своими южными окраинами она, правда, соприкасается с Черным морем, но северные берега его и его большого залива, Азовского моря, были самыми крайними пределами древней греческой колонизации. Дальше на север уже шло сплошное варварство. Римская империя тоже оканчивалась на берегах Черного моря, едва затронув лишь самые южные прибрежные части теперешней России. Все, что лежало к северу от Черного моря, совсем, что было по ту сторону Дуная и Рейна, указывая, конечно, от Рима, все это в первые века нашей эры, так сказать, стояло вне истории. Вообще лишь в средние века совершилось включение в европейскую сцену всемирной истории стран к северу от Рейнско-Дунайской линии и от Черного моря если не считать сравнительно небольших территорий к северу от этой границы, вроде Дакии или Тавриды, Крыма. Припомним, что лишь Карл Великий обратил в христианство Германию, что поляки и русские приняли христианство еще двумя столетиями позднее, и что еще позднее оно стало утверждаться в Скандинавии, а крещение народов в ту эпоху и было тою формою, в какой совершалось их приобщение к высшей культуре. Очень поздно вошла Германия в состав римско-христианского мира. Еще позже вошла в состав греко-христианского мира Русь. И по сравнению с Западной Европой, к северу от Дунайско-Рейнской линии, восточноевропейская равнина оказывается менее благоприятно расположенной по отношению к странам старой культуры. При первом взгляде на карту Европы мы видим, как эта часть света принимает, приближаясь к востоку, все более и более континентальный характер, расширяется и все значительнее отдаляет одни от других морские берега на севере и юге. От немецкого моря по прямой линии ближе до Средиземного, чем от белого до черного. Притом на юге Восточноевропейской равнины лежат обширные степи, которые с незапамятных времен были приманкою для разных кочевников, отрезавших очень долго от Черного моря зародившееся гораздо севернее русское государство. Не мудрено, что историческая жизнь возникла здесь позднее и развивалась медленнее, чем в той части Западной Европы, которая в древности и в начале средних веков тоже оставалась варварской. Прибавим к этому и менее благоприятные условия климата, и даже почвы, в той части Восточной равнины, где образовался ее главный политический центр после кратковременного преобладания Южной Руси с ее черноземом. Там, где жить было побезопаснее от набегов кочевников, было много лесов и болот. Обстоятельства тоже не особенно, конечно, благоприятные для культурного развития. Значение Великого водного пути и южнорусских степей Русское государство возникло, как известно, на Великом водном пути из Варяг в Греки, шедшем от Балтийского моря через Финский залив Невой до Ладожского озера, оттуда по Волхову в Ильменское озеро, далее рекою Ловотью до водораздела между бассейном Балтийского моря и бассейном Черного моря, в которое, перетащив лодки в Днепр, по этой последней реке и спускались. Это был торговый путь, и по нему образовалось несколько городов, с именем которых и связана наша древняя история. Подобные водные пути между морями существовали и в Западной Европе, и здесь также на водных путях, главным образом за исключением морских берегов, и развивалась в средние века городская жизнь. Достаточно вспомнить значение в этом отношении Рейна и Дуная. В стороне от таких путей историческая жизнь развивалась поздно, и целые населения долго оставались на очень низкой ступени развития, примером чему могут служить финны и литовцы, жившие в лесистых и болотистых местностях и очень поздно начавшие приобщаться к исторической жизни. Наоборот, на торговом пути по Каме и Волге довольно рано возникло государство болгарское из смеси тюрков и финов а отчасти и славян. Болгары находились в деятельных торговых сношениях с Азией, откуда к ним в X веке и пришло магометанство. Равным образом по Дону с нижним течением Волги в IX веке по Рождеству Христову существовало значительное царство Хазарское, в котором тоже существовала большая торговля. Из этих трех государств на восточно-европейской равнине ближе других к западу было русское, но от наиболее культурных стран оно отделялось многими землями, долгое время еще остававшимися в язычестве. Главный центр, из которого высшая культура могла распространяться на Руси, был Константинополь, но правильности сообщения с ним мешали кочевники, долгое время господствовавшие в южных степях, где оканчивался Великий речной путь. Восточноевропейская равнина в южной своей части непосредственно соприкасается со степями Средней Азии, и пространство между Уральским хребтом и Каспийским морем было воротами народов, двигавшихся из Азии в Европу. Через эти главным образом ворота и прошли последовательно с IV по XIII век гунны, авары, болгары, хазары, печенеги, половцы и татары, так сказать, сменявшие одни других. Эти кочевые народы отрезывали Русь от Черноморского побережья, и сильно препятствовали пользоваться плаванием по Нижнему Днепру. Одним словом, в то время как Великий водный путь соединял Русь с двумя морями, леса и болота с одной стороны, а с другой – степи, служили ей долгое время препятствием к более деятельным сношениям с цивилизованным миром. Беспокойная жизнь в южных окраинах русского государства была даже одной причиной отлива населения отсюда с богатого чернозема на суглинок северо-восточной Руси, где возникло Московское государство, бывшее ядром теперешней России. Татарская ига Кочевники вообще причиняли много зла мирному земледельческому населению южных окраин русской земли. Главным образом они же пострадали и во время татарского нашествия, которое их разорило и обезлюдило, вследствие чего Юго-Западная Русь не в силах оказалась сопротивляться литовскому княжеству, образовавшемуся в то время на ее северной границе и покорившему всю эту часть русской земли. Но и над другой половиной, северо-восточной, установилась чужеземная иго-азиатской орды, препятствовавшее культурному ее развитию. Эта ига тяготела над Русью два с половиной века, но и потом еще долгое время ей приходилось вести тяжелую и упорную борьбу с магометанскими царствами на востоке и юге Великой Восточно-Европейской равнины. Завоевание одной части Руси Литвою с которой она в XIV веке подчинилась политическому преобладанию и культурному влиянию Польши, и подчинение другой части Руси – татарам – создали, так сказать, две разные русские истории, которым суждено было соединиться воедино лишь много позднее. Обе части русской земли, однако, не утратили своего национального облика, чему особенно способствовала принятая из Византии вера. Конечно, татарское влияние на северо-восточную Русь, которое суждено было разрастись впоследствии в Российскую империю, не могло быть благотворным ни в культурном, ни в политическом отношении. Входя в состав владений Золотой Орды, будущая Россия отрывалась от Европы, чтобы стать Азией. Хотя она и сохранила христианство как основу своей духовной культуры, но в других отношениях она все менее и менее начинала походить на европейское государство, все более и более принимая, наоборот, восточные формы. Вместе с народами германскими и с другими славянами Русь вступила в историю как молодое государство одного с ними типа, развившегося из условий европейской жизни и культурных влияний Римской империи в обеих ее половинах но вследствие разобщенности с остальной Европой и вследствие татарского ига московское государство потребовало впоследствии европеизации, то есть нового приобщения к европейскому миру. Оно и совершилось на рубеже XVII и XVIII веков. Место России в славянском мире Особое значение в истории России – имеет принадлежность ее к славянскому миру. При разделении главных европейских народов на романские, германские и славянские мы должны обратить внимание на то, что в выступлении их на историческое поприще и во внутреннем их развитии замечается известная последовательность, которая состоит в том, что раньше других вступили в историю народы романского корня, позже всех – славяне народы же германского происхождения заняли среднее место. Романские народы состоят из потомков романизированного населения Римской империи, из которого культура прежде всего должна была перейти к германцам, как более близким соседям, потому что славяне, в общем, занимали области более отдаленные от культурных центров. Только часть славянского племени, сербы и болгары, пришла в непосредственное соприкосновение с Византийской империей, заняв северную часть Балканского полуострова. Остальные же с самого начала были отделены от главной исторической сцены странами с неславянским населением. Если византийская культура могла непосредственно передаваться сербам и болгарам на Балканском полуострове и, благодаря великому водному пути, славянам-русским – то влияние западной культуры на славянский мир шло главным образом через Германию и совершилось, так сказать, уже в германской переработке. Самые западные славяне подверглись даже полному анемечению. Чехи вошли в состав Священной Римской империи, германской нации, а Польша сделалась главным оплотом католицизма в Восточной Европе. Благодаря территориальной непрерывности Западное, преимущественно германское влияние и господство католицизма в Средние века все более и более подвигались на восток, включив в область романо-германской культуры страны, которые находились в непосредственном соседстве с тогдашней Русью. Кроме крещения поляков по католическому обряду, достаточно вспомнить такие факты, как основания в XIII веке на берегах Балтийского моря немецкого духовно-рыцарского ордена, движение шведов к берегам Невы, принятие в XIV веке католицизма Литвой и соединение ее и подвластных ей русских земель с католической Польшей. Наконец, движение самой Польши на восток. Вероисповедная рознь, образовавшаяся между Востоком и Западом в эпоху основания и крещения Руси, сильно мешало последней войти в более тесные культурные связи со своими западными соседями. От своих же единоверцев, византийских греков и балканских славян, Русь географически была отрезана. Последовало затем завоевание самой Руси татарами, падение югославянских царств и в ту же эпоху на западных границах Руси образовалось Большое Польско-Литовское государство, сделавшееся в конце Средних веков наиболее обширной, могущественной и образованной славянской державой. Условия общей истории славянского племени сложились таким образом, что в новую историю в качестве вполне самостоятельных государств вступили только Польша и Россия, из которых одна представляла собою западную культуру, другая – восточную. Одна в культурном отношении примыкала прогрессировавшему в то время романо-германскому миру, другая сделалась после завоевания Константинополя турками единственным христианским государством на Востоке, притом только что еще покончившим свои счеты с татарским игом. Несмотря на такие неблагоприятные условия, Россия в новое время достигает важных исторических результатов в борьбе с враждебными ей силами. И образование в XVIII веке Российской империи является одним из важнейших в указанном столетии событий.